Чувственные губы растягиваются в легкой улыбке, отчего на идеальных скулах появляются ямочки. По телу пробегает теплая волна мурашек, сбивая дыхание. «Ваша светлость. Рад приветствовать во владениях Фрейдау». Спокойный. С бархатными нотками голос обволакивает и завораживает. Граф подносит мою ладонь к губам и даже не касается, но мысли уже путаются, и мне едва удается собраться, чтобы пересухшими от волнения губами произнести. Благодарю ваше сиятельство. Он как-то странно смотрит на меня, затем указывает рукой в сторону величественного особняка жестом, предлагая пройти вперед. Успеваю заметить, как Дио Хэмиса уже провожают в сторону хозяйственного крыла, где должны располагаться в том числе гостевые комнаты для сопровождающих. Делаю несколько шагов и оборачиваюсь в растерянности. Порыв холодного ветра и начинающий накрапывать дождь заставляют поежиться и поплотнее завернуться в тонкую шерстяную накидку. Здесь явно холоднее, чем в герцогстве Эон Нужно ли мне ждать графа или идти внутрь одной? Я все еще путаюсь в нормах этикета. «Диоза малик?»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 Диузин Малик выделяет с особой интонацией, словно хочет напомнить графу, по чьему приказу я оказалась в имении Фрейдау. Напоминаю, что пока герцогиня Эммелина Эоннидау гостит здесь, вы за нее полную ответственность, в том числе за ее здоровье и безопасность. Полагаю, герцогине будут предоставлены все причитающиеся удобства.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 — Добро пожаловать во Фрейдау, дорогая невеста. Я сделаю все, чтобы превратить твою жизнь здесь Вот. Я просто стою и глупо улыбаюсь в то время, как тело охватывает паническое оцепенение и знакомый страх. Страх такой силы, что горло сжимает спазм, мешающий дышать. Но со стороны я словно улыбающаяся кукла. Даже не кукла. Преданный щенок, заглядывающий в глаза своего обидчика. Граф едва заметно вздрагивает и отводит взгляд. «Завтрак в семь. И не опаздывайте, герцогиня. Как будущий муж я не потерплю от вас нарушения распорядка в своем доме. Привыкайте сразу». Разворачивается и, не говоря больше ни слова, уходит внутрь. «Я стою перед ступенями. Их всего три». Я не могу пошевелиться и заставить себя перешагнуть их. Я продолжаю глупо улыбаться. Не знаю, сколько проходит времени, но в какой-то момент дождь усиливается, и рядом появляется служанка, которая, сильно нервничая, предлагает сопроводить до моих комнат. Алексион Кессим Фрейдау. За день до текущих событий. Думаешь, она что-то замышляет? Иначе бы она уже давно была здесь и вешалась мне на шею. Да, в этом я с тобой, пожалуй, соглашусь. Эмилина Эон не дау не из тех, кто упустит свое. Бьюсь об заклад, она побежала к его величеству, и едва закончилось положенное время траура. Чувствую себя жеребцом, которого хозяин понукает на случку с породистой кобылой. Его Величество в приватном разговоре намекнул, что был бы рад в ближайшие годы поненчить внучатых племянников. Он чрезмерно расположен герцогине, но уверен, дело не во внуках, а в землях. Ты же знаешь, что король отправил новых управляющих наводить порядок в герцогстве, как только объявил своего брата погибшим? Только управляющие по статусу не могут противостоять капризам новоиспеченной герцогини а последнее растрачивает состояние, скупает ткани, наряды и драгоценности. Налоги в герцогстве подняты, люди в городах сетуют и вызывают к короне, а Эмилина посещает бал за балом и каждый раз в новых украшениях и платьях. Где тут не беспокоиться? Конечно, его величеству нужен тот, кто присмотрит за дорогой племянницей. «Слишком дорогой племянницей, я бы сказал». Хохот и Дона разносятся по комнате. Именно Алекс, но даже так герцогиня Эон Недао остается для многих лакомым кусочком, я слышал, к его величеству с предложением руки выстроились десятки желающих. Скорее всего, он предложил не выбор, а она само собой предпочла тебя, забыв поинтересоваться моим мнением. А когда герцогиня интересовала чье-либо мнение, Разводит руками барон. «Так или иначе, это он, но я не готов провести всю жизнь с этой змеей. Я попробую поговорить с герцогиней и объясниться, что так она своего не добьется. Этот брак будет губительным для нас обоих. Ты слышал меня? Я только что говорил, что герцогиня не слушает здравый смысл и интересует лишь ее сиеминутное желание, а она с детства считает себя своей собственностью». Ты ничего не добьешься разговором. Уже добился того, что получил отстрочку и шанс на расторжение помолвки. Король был недоволен мной, но согласился с моими доводами. Только окончательное решение все равно остается заимеленной. Алекс, как ты себе это представляешь? Думаешь, по истечении срока она отпустит тебя? Я покажу ей, что будет, если она не расторгнет помолвку. И что ты сделаешь? Ты демонстративно игнорируешь ее уже много лет. И где результат? Ты верно выразился. Ты для нее станешь породистым жеребцом, которым можно хвастаться перед обществом. А еще этим браком можно утереть нос соперницам. Разве не к этому всегда стремилась Эмилина? Так что даже не надейся на ее благоразумие. Тогда мой единственный вариант сделать так, чтобы она боялась выходить за меня». Собираешься угрожать племяннице короля? Жить надоело? Нет, нет. Думаешь, я не понимаю свою ответственность за нее? Я головой отвечаю за ее безопасность перед монархом. Но можно же устроить все так, чтобы Эмилина не смогла представить доказательства? Тогда я смогу сказать его величеству, что герцогиня просто мстит за мою холодность и наговаривает. О нежных чувств я не обещал, и монарх это понимает. К тому же он знает Эмилину, знает, что она может выкинуть нечто подобное. А теперь все ее прежние выходки сыграют мне на руку. Мне нужен скандал. Нет, несколько скандалов. Эта маленькая эгоистичная истеричка должна возненавидеть саму мысль о браке и отказаться от помолвки. И ты мне поможешь в этом. Граф резко останавливается и поднимает бровь, ожидая реакции друга. «По тонкому льду хочешь пройти, друг мой? По очень тонкому льду. А мне оставили выбор. Я всегда был вежлив с Эмилиной, и вот к чему это привело. Теперь нужно сделать так, чтобы у нее не осталось ни единой иллюзии на мой счет. Или так, или моя жизнь превратится в оживший кошмар. Ты слишком драматичен». Хлопает его друг по плечу. Давай разбавим это настроение чем-то повеселее и повысим ставки, как насчет пари условия. Если у нас получится заставить герцогеню расторгнуть помолвку, то я получу одного из твоих лучших жеребцов в качестве благодарности за мою помощь. А если нет, что я получу в качестве утешительного подарка? О, если мы оба облажаемся, я скрашу горечь провала тем, что отдам тебе в пользование на полгода рудоносные копии. Надеюсь, это хоть немного поможет вытащить герцогство, и он не да и дряни, в которую его толкает юная герцогиня. Смешно и грустно, друг мой. Так или иначе, я согласен.